Адам Невил «Пропавшая дочь». Роман. Перевод с английского Андрея лактионова Серия «Звезды детектива». Москва. АСТ. 2023 год. Категория 18+. Анотация. Недалекое будущее. Из-за перемен в климате и экстремальных погодных явлений миллионы людей остаются без крова. Экономика и инфраструктура Европы начинают разрушаться. Англия задыхается от потока беженцев, невероятной жары и эпидемии, которая уже охватила весь мир. Силы полиции с трудом поддерживают порядок, а побережье и большая часть страны фактически отданы на разграбление бесчисленным бандам, главную из которых возглавляет таинственный король смерть. В этом мире у самого обычного человека похищают дочь прямо из дома. Проходит два года, Полиция ничем не может ему помочь. На фоне постоянных наводнений, ураганов и общего хаоса дело о пропавшей девочке мало кого интересует. И тогда отец, сходящий с ума от горя, начинает поиски сам. Он еще не знает, в какую тьму они его приведут. Не знает, что страшные легенды, ходящие о короле смерти, не лгут. Но и другие люди не подозревают, в какого монстра могут превратить обычного человека отчаяние и любовь, и насколько далеко он может зайти ради мести».